Му Су Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка первая. Последний ужин. Глава седьмая. Третье нарушение. Слова Ю Хо встревожили всех присутствующих. В хижине воцарилась тишина, в которой чувствовалось напряжение. Не улучшали ситуацию и звуки, доносившиеся из кухни. Звуки изоляции там была не очень, а потому было слышно, как сначала что-то тащили по полу, потом раздался грохот, как будто что-то тяжёлое бросили на стол. Немного позже раздался треск костей. Звуки один хуже другого сменяли друг друга. Время ползло очень медленно. Секунды, казалось, тянулись в вечность. Наконец, дверь кухни распахнулась. И из комнаты пахнуло очень странным запахом с нотками крови. Довольный охотник а вытер руки какой-то чёрной тканью, затем выглянул из кухни. Почти готово. Знаете что? Замороженное мясо имеет очень приятный вкус. Оно одновременно и легко жуётся, и приятно хрустит, и всё это благодаря льду. на лице охотника А после этих слов расползлась улыбка. Вам понравится. Из всех присутствующих только у Ювена хватило духу пробурчать: "Боже, что за психопат!" Именно в этот момент заурчал желудок Юхо. Охотник А улыбнулся ещё шире. "Ага, я это слышал. Я рад, Что хоть кто-то из присутствующих с нетерпением ждёт моего блюда. Идёмте скорее. Мне нужен кто-то, кто поможет мне. Его глаза начали шарить по людям в поисках добровольца. Однако все, как по команде, отшатнулись от настойчивого охотника, и только Юхо остался на месте. Он не то, что не отшатнулся. Он наоборот, как будто бы хотел помочь охотнику. Ювен с ужасом уставился на брата и начал тянуть его за руку назад. «Нет, нет, нет, я знаю, что вы смущены, не заставляйте себя», – произнес охотник А. «Я сам выберу помощника. Блюдо получилось тяжелым по весу, так что мне нужен уверенный в себе, твердо стоящий на ногах человек. Мы же не хотим, чтобы тарелки разбились». После этих слов охотник вышел в гостиную. Все боялись даже сделать вдох, при этом взгляды присутствующих против воли устремились в угол комнаты, в тот самый угол, где свернувшись калачиком сидел чокнутый лысый. Похоже, он даже не заметил, что в хижине стало на одного человека больше. Он продолжал что-то бубнить себе под нос, периодически вертя головой. Конечно же, охотник начал двигаться именно в направлении этого лысого. Увидев это, все охнули. Однако охотник А неожиданно остановился и повернул голову. Чёрт, тихо произнёс Ювен. Было очень страшно смотреть, как охотник А поворачивает голову. Он был как сова, которая вертит головой, при этом не поворачивая туловище. Осмотрев всех, взгляд охотника вернулся к лысому. «А что это за гость тут у нас? И как я его раньше не заметил? Посмотрим поближе!» Лысый уставился на него отсутствующим взглядом. Похоже, он до сих пор не видел охотника, хоть и смотрел на него в упор. Такое отношение разгневало охотника А., Он схватил лысого за подбородок и несколько раз тряхнул его голову. "Эй, дорогой гость!" ноль внимания. Охотник А дал лысому пощёчину. Лысый пришёл в себя. Его глаза сфокусировались на бледном лице охотника. 2 секунды спустя обувь охотника А промокла в моче. Его бледное лицо дёрнулось, а затем он разразился громким смехом. Думаю, этот гость соответствует моим требованиям. Ну что, поможешь мне расставить тарелки? Лысый от страха не мог пошевелиться. Вставай! Охотник А схватил его за шкирку и поднял. Лысого трясло. Стой ровно. Однако лысый не мог справиться даже с этой простой задачей. Наконец, он кое-как встал, но дрожь так и не унялась. Охотник улыбнулся. Видишь, какой ты молодец. Пойдём. Лысый оглянулся на всех присутствующих, но прежде чем он успел открыть рот, охотник о добавил: "Я советую всем оставаться на своих местах. Если хоть кто-то дёрнется, я сильно расстроюсь, а этот гость окажется в опасности". Человек, который в этот момент как раз поднял руку, Молча опустил её. Лысый отвернулся и со страхом последовал за охотником. Охотник А был не очень хорошим поваром, потому вся кухня была покрыта кусочками мяса. На столе стояло 12 пустых фарфоровых тарелок, а нарезанное мясо образовывало небольшой холмик в стеклянной миске. Замороженное мясо было твёрдым, а потому невозможно было точно назвать источник его происхождения. Остатки были брошены в мешок, который затем был прочно завязан. Лысово трясло, как осиновый листок. Его взгляд застыл на остром ноже в руках охотника. Дорогой гость, на что ты там смотришь? неожиданно ласково спросил охотник А. У Лысова вдруг подкосились колени, и он поспешил отвести взгляд. Возьми, охотник А пихнул Лысому в руки тарелки. Тарелки немного тяжелые, а учитывая, что твои ноги так сильно трясутся, я советую тебе быть предельно осторожным. Если ты случайно разобьешь тарелку, что ж, тогда еды хватит на всех. Лысый был в ужасе. Когда он вышел из кухни, охотник А снова обратился ко всем присутствующим. «Запомните все, когда вы мне помогаете...» Вы должны быть очень осторожны. Если кто-то из вас разобьёт столовые приборы, то понесёт жёсткое наказание. Думаю, вам вряд ли захочется стать чьей-то едой. Услышав эти слова, все тут же посмотрели на стену с вопросом, а точнее, на одно конкретное предложение. Нельзя разбивать столовые приборы. Они-то думали, что в случае чего максимум один человек может пострадать. А оказалось, что система подготовила им хитрую ловушку. Лысый и охотник А расставили тарелки по кругу на столе в гостиной. Затем в середине стола поставили стеклянную миску с мясом. Когда на стол была поставлена последняя тарелка, Лысый вздохнул с облегчением и сел на первый попавшийся стул. Нет, В этот же момент кто-то закричал. Лысый застыл на месте и внимательно посмотрел на толпу людей. Он увидел, как старик Ю глазами сигналит ему посмотреть на стену с вопросом. Когда вопрос сменился на новый, Лысый как раз вернулся от наблюдателей. Он был не в себе, а потому не заметил, что вопрос и условия сменились. Прочитав новый вопрос, он особенно отметил два предложения. Только 12 человек могут разместиться, и одному суждено умереть. Кто знает, вдруг то место, на которое он сейчас уселся, и было тем проклятым местом, которое принесёт смерть. Лысый попытался встать, но пара крепких рук буквально припечатала его к стулу. В ухе вдруг раздался голос охотника А. Ты уже выбрал своё место? Ты не можешь его поменять, так что нет смысла вставать. Теперь сиди спокойно. Это был сокрушительный удар по психике Лысова. Он откинулся на стул и больше не двигался. Охотник А горестно воскликнул: "Ах, ну кто бы мог подумать, что он так плохо это воспримет? Я же только расставил тарелки на стол. А ведь ещё нужно подать вино". Сервировка стола ещё не была закончена, а один из присутствующих уже был в отключке. Охотник А внимательно осмотрел гостей. Мне нужен помощник, чтобы расставить бокалы. Прихрамывая, охотник А начал приближаться к гостям. Кто же из вас мне поможет? Я так люблю детишек, выберу-ка я ребёнка. Проговорив это, он хищно уставился на Ювена. который в этот момент забыл как дышать. Решено. Это будешь ты, мой. Юхо тихо скользнул вперёд Ювена. Мой мальчик. Палец охотника А указывал на Юхо. Охотник резко побледнел. Я отлично, спокойно произнёс Юхо. Блин, что же за хрень? Охотник А начал злиться. Откажешься от своих слов? спросил его Юхо. Охотник вымученно улыбнулся, обнажая острые кончики зубов. Нет, нет, нет. Ни в коем случае. Как владелец хижины, я не смею отказаться от своих слов. Замолчав на мгновение, он продолжил: Пойдём, мой добрый гость. Хотя и сказал пойдём, звучало это как почему бы тебе не умереть. Охотник А развернулся и поспешил на кухню. Юхо спокойно проследовал за ним. Ювэн был в шоке. Он быстро схватил брата за руку и прошептал: "Брат, что ты делаешь?" "Помогаю принести вино." "Разве ты его не слышал? Если ты случайно разобьёшь бокал, то умрёшь." В голосе Ювена явно слышалась тревога. "Я что, по-твоему, инвалид? Я что?" не способен принести бокалы и при этом не разбить их. Это так, но но почему-то Ювэн чувствовал, что его брат что-то задумал. Скажи мне, чего это ты вдруг решил помочь ему принести бокалы? Не сдавался Ювэн. Ю Хо подбородком указал на стену с вопросами. Затем он осторожно убрал от себя руку Ювена. Видишь требование к вопросу? Ну, конечно же, я же не слепой. Тогда позволь мне сказать тебе кое-что, спокойно произнёс Юхо. Что? Чем больше условий, тем подозрительнее сам вопрос. И на этих словах Юхо ушёл на кухню. Ювен прирос к полу. Он взглянул на отца и прошептал: "Что он имел в виду? Почему я ничего не могу понять?" Старик Юлишь пожал плечами. Он и сам ничего не понимал. Когда Юхо зашёл на кухню, охотник А как раз искал ключ от шкафа. Всего на латунном кольце висело 7 ключей. Он взял 3 из них и открыл дверцу с правой стороны шкафа. Медленно вытащив 13 бокалов, он выставил их на стол. Юхо взял первый попавшийся бокал и начал внимательно осматривать его. На первый взгляд Это был обычный бокал, ничего необычного. Охотник А нахмурился. Поставь на место. Разве я разрешил тебе его трогать? Почему ты не придерживаешься элементарных правил этикета? Юхох мыкнул и поставил бокал на место. Подойдя к двери, он мельком взглянул на часы. Ты такой медлительный. Как тебе вообще хватает времени поесть два раза в день? Охотник А молча взглянул на Юхо и мысленно пять раз проклял его. Затем выдавил улыбку. Всё хорошо, всё хорошо. Добродушный хозяин всегда должен терпимо относиться к гостям. Наверное, ты голодный. Юхо снова гмыкнул. Наверное, впервые охотник А встретил такого наглого экзаменуемого. Охотнику перехотелось разговаривать. Он отвернулся и начал искать вино. Воспользовавшись моментом, Юхо открыл шкаф и начал внимательно изучать его содержимое. Кроме уже вынутых тарелок и бокалов, в шкафу осталось только небольшое серебряное блюдце и несколько столовых ножей. Так неожиданно заговорил охотник: А, рыться в чужом шкафу некрасиво. Юхо даже не удостоил его ответом. Помоги мне достать ножи. Спасибо. Юхо молча достал ножи из шкафа. Охотник повесил ключи на связку, затем достал большой поднос и начал выставлять на него бокалы. Я тут кое-что заметил, неожиданно произнёс Юхо. Охотник остановился и осторожно спросил: "Что? Ты почему-то очень осторожен с этими бокалами. Охотник А помолчал немного, а затем поспешил объяснить. Тебе показалось. Обед это священное действо, поэтому я осторожен со всеми столовыми приборами. Юхо хмыкнул, и охотник тревожно взглянул на него. Я всего лишь пошутил, сказал ему Юхо. В гостиной Ювен не находил себе места от тревоги за брата. точнее он боялся что его бесстрашный брат разнесёт кухню в пух и прах он как раз семенил туда-сюда по комнате когда услышал крик охотника проваливай из кухни спокойно вышел юхо на лице которого нельзя было ничего прочитать его руки были пусты что происходит все присутствующие были в шоке где бокалы спросил ювен Ты же пошёл за бокалами. Почему он тебя выгнал? Юхо даже не обернулся к присутствующим. Он стоял у стола, засунув руки в карманы. Он передумал и решил, что сам их вынесет. Все встревожились. Это было не самой лучшей идеей разозлить охотника А, ведь он же является предметом вопроса. Кто знает, что он решит сделать? А вдруг он заявит: что все они должны умереть. Как раз когда все обменивались перепуганными взглядами, дверь кухни распахнулась, и из нее вышел охотник А с подносом в руках. На подносе были выставлены бокалы и столовые ножи. Охотник А отодвинул от стола юхо и принялся осторожно выставлять бокалы. По какой-то причине юхо продолжил внимательно следить за каждым движением охотника. Так будто ему было очень интересно наблюдать за процессом сервировки стола. Ювэн был перепуган до смерти. Он начал размахивать руками, пытаясь привлечь внимание Юхо. "Брат, брат, иди сюда. Чего ты там стоишь?" Юхо притворился, что не замечает брата и продолжал лениво наблюдать за охотником. "Подвинся", грубо закричал охотник на Юхо. После этой вспышки гнева он повернулся к гостям И вежливо улыбнулся. Чего вы там стоите? Подходите и присаживайтесь. Мы скоро начнём трапезу. Похоже, охотник А был очень голоден. Закончив говорить, он потянулся к стеклянной миске с мясом и схватил кусок. Все в ужасе следили за тем, как мясо без следа исчезло в огромной чёрной дыре, в которую превратился рот охотника. Он проглотил мясо, не жуя. «С косточками!» Две пожилые женщины от этого вида упали в обморок. В комнате чувствовалась нарастающая паника. Закончив есть, охотник А облизал губы. «Ах, это было так грубо с моей стороны!» Он ткнул пальцем в Юхо. «Это все из-за этого гостя! Он меня разозлил! А я, когда злюсь, становлюсь очень голоден!» Через год за этим он перевёл взгляд на стеклянную миску с мясом. О нет, я случайно съел кусочек. И теперь осталось всего 11 кусочков мяса. Все уставились на него не мигая. Охотник А поднял один из бокалов и улыбнулся. Тогда, наверное, мне придётся вас побеспокоить. Один из вас должен умереть. На лицах экзаменуемых не осталось ни кровинки. В этой мёртвой тишине вдруг раздался холодный голос. "А разве это не против правил?" Естественно, заговорившим был никто иной, как Юхо. Охотник Аза застыл на месте. Он хотел повернуться и посмотреть на наглеца, но из-за скованности движений его поворот получился очень странным, как будто его выгнули в дугу. "Опять ты?" Охотник А только было собрался разгневаться, как Ю-Хо резко пнул его ногой, и все закружилось. Раздался громкий грохот, и охотник А повалился на пол. Вместе с ним на пол повалился бокал, который он держал в руке. Охотник А в ужасе наблюдал, как перед его глазами на мелкие кусочки разлетается винный бокал. Все присутствующие боялись пошевелиться. Через несколько секунд вдруг закукарекал мертвый петух. На стене с вопросом появилась новая запись. Нарушение правил. Нарушение требований экзамена. Наблюдатели получили уведомление. Наблюдатели 001-154-922. Ю Вэн с глупым выражением уставился на стену. Ему вдруг стало очень жаль бедных наблюдателей. В маленькой хижине. Заметив уведомление о нарушении, 922-й со всех ног бросился к 001-му. «Босс!» Циндзю нахмурился, и его первой реакцией было желание взглянуть на часы. «Можешь даже не смотреть. Прошел всего час, как мы отправили его в экзаменационный центр», сказал 154-й. Циндзю фыркнул. Он не знал, смеяться ему или плакать. «Что на этот раз? Они поругались из-за ответа на вопрос?» «Нет», – покачал головой 154-й. «На этот раз все гораздо серьезнее. Он убил предмет вопроса». «Он убил кого?» «Ты все правильно расслышал. Предмет самого вопроса мертв». Не меняясь в лице, ответил 154-й. 922-й, до которого только дошел смысл нарушения, был в шоке. «А что? Предмет вопроса может умереть?» «Что вообще происходит?»